Глава 26: Тори. Жжение в моих легких ослабло, когда теплые руки Ориона прижались к моей коже. Когда я пришла в себя, я начала дрожать, мои зубы стучали, и я подтянула ноги к груди. Дарси держала меня за руку, ее оливковые глаза расширились от беспокойства. Когда она посмотрела на меня, и прядь волос, недостаточно длинная, чтобы достать до ее подбородка, упала на меня. Я нахмурилась, потянувшись к неровным концам ее волос и заметив следы слез, пробежавшие по ее макияжу. «Используй свою магию огня», — пробормотал Орион. «Это поможет тебе согреться». Мой взгляд на мгновение скользнул к нему, и я немного отодвинулась, но он не отпустил меня. «Я просто удостоверяюсь, что вода вышла из твоих легких, и лечу любые повреждения, которые она нанесла». Объяснил он странно ровным тоном. Что с тобой случилось? спросила я Дарси. Мой голос хрипел в моем пересохшем горле. Утопление и крик, очевидно, шли рука об руку. Губы Дарси приоткрылись, затем снова сомкнулись, и ее взгляд скользнул мимо меня. Я повернулась в ту сторону и обнаружила сета, калиба и макса, все еще стоящих у стены. Хотя они повернулись, чтобы посмотреть на нас теперь, когда внимание Ориона было отвлечено от них. На их лицах было написано недовольство таким поворотом событий. Единственным, кто оглядывался на меня, был Калиб. Его челюсть была плотно сжата, а глаза полны тайн, которые я не могла понять. Моё сердце подпрыгнуло от очередного приступа страха, и я снова быстро отвела взгляд, когда Орион отпустил меня. Я сделала глубокий вдох и обнаружила, что наконец избавилась от боли. Я знала, что должна была поблагодарить его, но не могла заставить себя произнести эти слова. Я подтянула колени ближе к телу, стремясь прикрыться как можно сильнее и спрятать своё кружевное нижнее белье от посторонних глаз в меру своих возможностей. Я чувствовала себя маленькой, жалкой, обнаженной перед всеми этими придурками и лишённой каждой дерзкой пылкой части себя, пока все, что осталось, не стало девушкой у которой никогда не было родителей, и которая всегда задавалась вопросом, на что была похожа такая любовь. Я все еще дрожала. Каждый раз, когда я тянулась к своему огню, он снова ускользал от меня. Я не могла сосредоточиться на нем. Он не спас меня, когда я в нем нуждалась. Быть могущественной мне ничуть не помогло, но зато это было причиной такой ситуации. Вот почему наследники так поступили со мной. Если бы у меня не было магии, то они бы вообще не интересовались мной. «Калиб, сними рубашку и отдай её Месвега, Вега», — рявкнул Орион. Калиб мгновение колебался, прежде чем начал расстёгивать пуговицы. И я, наконец, обрела дар речи. «Мне ничего от него не нужно», — сказала я низким, пустым, но уверенным голосом. Калиб сделал паузу, и Орион издал низкое рычание, как будто все это было огромной занозой в заднице. Возможно, в следующий раз он хотел бы оказаться тем, кто окажется в ловушке под водой, и посмотреть, что он думает о принятии благотворительности от ответственных за это людей. Орион снял пиджак и протянул его мне. Дарси просунула мои руки в рукава, и я вытащила мокрые волосы из воротника, поднялась на ноги и застегнула его. Темный материал затопил меня, свисая до бедер, когда я снова обхватила себя руками. Мне хотелось поднять подбородок бросить хмурый взгляд на наследников и их глупых последователей. Но вместо этого я знала, что произвожу хорошее впечатление пнутого щенка. Я поджала губы, но все равно не смогла оторвать взгляд от пальцев ног. Они хотели сломать меня. И, может быть, у них получилось? Орион посмотрел на меня и Дарси. «Я провожу вас обратно, да...» Пронзительный крик, наполненный ужасом, прорезал воздух откуда-то снаружи здания. И дрожь страха пробежала по мне. «Что теперь?» Орион зарычал, повернулся и побежал к выходу. Дарси схватила меня за руку и потащила за собой, явно не желая отставать от наследников и их фан-клуба. Я заставила свои онемевшие ноги двигаться, проходя мимо Калиба и остальных, не глядя. Дарси дернулась бежать я последовала ее примеру, когда мы догнали Ориона, как раз перед тем, как он достиг двойных дверей, которые вели из здания. Теперь криков стало больше. Люди звали на помощь и кричали. Орион не замедлил шаг, распахнул двери и вышел в ночь. Огромная толпа собралась рядом со сферой, а за ними мерцающий оранжевый свет отражался от золотой стены здания. «Отойдите в сторону!» Скомандовал Орион, и толпа расступилась, как прилив, чтобы пропустить его. Дарси следовала за ним по пятам, пока мы пробирались сквозь толпу тел. Все были взволнованы. Люди все еще кричали, и время от времени крики разрывали воздух на части. «Кто это?» — пробормотал парень справа от меня. «Думаешь, это была нимфа?» — испуганно прошептала девушка. Мы продолжали идти, пока не достигли центра толпы. И жар огня коснулся моей кожи вместе с тошнотворным запахом, который застрял в горле и заставил поперхнуться. «Что это, черт возьми, такое?» — в страхе прошептала Дарси. Мы замерли в первых рядах толпы, но Орион с проклятием двинулся вперед. Огонь ярко пылал прямо перед нами, и мое сердце колотилось, предупреждая, чего я не понимала. «Я видел, что так горит только драконий огонь». Раздался голос Диего слева от меня, и я повернулась, чтобы найти его рядом со мной в толпе тел. Его взгляд был устремлен на пламя перед нами, а губы приоткрылись в шоке. И он, казалось, не заметил состояние моей сестры и меня. Прежде чем я смогла спросить его, что происходит, Орион поднял руки и направил поток воды, чтобы потушить пламя. Несколько окружающих студентов вызвали шары серебристого света, чтобы повиснуть над нами, когда мы погрузились во тьму. И я медленно двинулась вперед, когда на земле перед Ореоном появилась темная фигура. Мои босые ноги ступили на холодную тропинку, и предупреждающая дрожь пробежала по моему позвоночнику, но я не остановилась. Что-то притянуло меня ближе». Мне нужно было знать, что это была за форма. Дарси осталась рядом со мной, когда мы вошли в кольцо пустого пространства, оставленного толпой, и обошла Ориона, чтобы получше рассмотреть. «Святое дерьмо!» Выдохнула я, и Дарси прижала руку к рту. Перед нами на земле лежало тело, свернувшееся калачиком. Его плоть сгорела до почерневшей корочки, а конечности свернулись в позе эмбриона. Орион выпрямился и начал кричать студентам, чтобы они расходились, а всем свидетелям выйти вперед и приказывая кому-нибудь привести директора Нова. Я стояла, заворожённая ужасным зрелищем. Мои конечности застыли на месте, а глаза расширились. «Мы должны убираться отсюда!» выдохнула Дарси, но мои ноги приросли к месту как будто у меня была какая-то причина остаться. «Подожди», — выдохнула я сама, не зная почему, когда сделала нерешительный шаг вперед. Земля вокруг тела была почерневшей от сажи и влажной от магии Ориона. Моя босая нога погрузилась в грязь, и я вздрогнула. Я почувствовала странное притяжение своей магии прямо в центре груди, и когда сосредоточилась на ней... Слабое покалывание появилось в кончиках моих пальцев. «Ты чувствуешь это?» — спросила я тихим голосом. Дарси осторожно кивнула, и это было все подтверждение, в котором я нуждалась. Я поддалась притяжению своей магии и позволила ей проскользнуть в мои пальцы, когда выпустила ее на волю. Труп перед нами пошевелился, его рука дернулась, когда обугленные пальцы разжались. Я чуть не закричала, отшатнувшись назад и наткнувшись на Дарси, когда меня охватил ужас. Прежде чем звук успел слететь с моих губ, что-то вылетело из кулака трупа и полетело прямо к нам. Темная карта хлопнула меня по груди, и я автоматически схватила ее, удивленно посмотрев вниз. Она была гладкой и твёрдой в моей руке чудесным образом не неповрежденное пламенем, уничтожившим тело его владельца. Студенты все еще задерживались, несмотря на попытки Оона разогнать их и вспыхнуло несколько камер. Через несколько секунд я оболью всех, кто еще здесь достаточным количеством воды, чтобы смыть вас с территории. Проревелоны задержавшиеся студенты поспешили подчиниться, несколько испуганно взвизгнув «Что вы двое все еще здесь делаете?» Рявкнул он, и я развернулась на звук его голоса, инстинктивно переложив карточку в карман большого пиджака, который одела. «Вы просто...» Начала Дарси, но замолчала, так как не смогла придумать подходящего оправдания. Жесткий взгляд Ориона подчеркивался его тикающей челюстью. «Убирайтесь отсюда к черту! Рявкнул он, и все отголоски его сострадания к нам исчезли. Дарси вздрогнула, как будто он ударил ее, и мы отшатнулись, уходя обратно по холодной тропинке. Мы последовали за рассеивающейся толпой, пока не завернули за угол, и я остановилась, чтобы вытащить карточку из кармана. Дарси ахнула, когда ее взгляд упал на изображение скелета в плаще, верхом на лошади. Его пустые глаза смотрели на нас с предупреждением. Внизу карточки было одно единственное слово — смерть. Дарси потянулась вперед, чтобы взять ее. И когда пальцы коснулись карточки, исходящее от нее тепло превратилось в прожиг. Я чуть не выронила ее от удивления, но пара бледных глаз, казалось, моргнула мне на краю моего сознания. И на секунду мне показалось, что перед нами стоит профессор Аструм. Изображение исчезло так же быстро, как и появилось. И я в замешательстве нахмурилась на Дарси, перевернув карту. На обороте были слова написанные закрученным серебристым шрифтом, и когда я их прочитала, мое сердце упало вниз живота. Я совершил ошибку, и теперь мое время истекло. Тень обнаружила меня, и у меня нет надежды избежать ее гнева. Ответы, которые вы ищете, скрыты между львом и весами. Не доверяйте огню. Претендуйте на свой трон. Падающая звезда. Страх вцепился в меня когтистыми лапами и сжимал до тех пор, пока я не перестала дышать. Профессор Аструм был убит. Единственный, кто пытался помочь нам в этой облажавшейся академии, исчез. Он был так напуган, как будто знал, что должно произойти что-то ужасное. И теперь было слишком поздно что-либо с этим делать. Мы... «Были одни против наследников, и я уже начала думать, что нам суждено пасть от их милости».